Пожалуйста, относитесь пониманием к пониманию документов или выборочному досмотру при опасности не бывает слишком много. Руководство московского метрополитена и УВД на московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой. В случае выявления. понимаю, я не говорю, когда движ для меня вот на каком-то моитном, траву не говнят, блин, она не могла, никто вообще друг. Она, она тебя ничего не поняла.